Глава 15 «Эх ты, дилетант поганый!» – процедила Лайза, обращаясь к трупу. Стену показалось, что нибудь рядом его и криминалистов-спиндарцев. Она бы непременно пнула мертвое тело ногой. Бывший шеф спецназа Крегер зловеще улыбался. Стервятники выклевали почерневшие губы заголели зубы. Одна его рука была оторвана и наполовину объеденная валялась в метрах пяти от тела, у самого края скалы. «У вас люди людей занятные представления о спорте», – ворчал Спилсбери, пока пальчики его пятой лапы оживленно бегали по клавиатуре крошечного компьютера. «Что за удовольствие можно получать от выслеживания убийства других живых существ?» «Это выше моего понимания». «Да-да, я абсолютно не понимаю». «Он некоторых живых существ довольно вкусное мясо», – вставил свое предположение Стэн. «Причина смерти», – спросила Хейтс, у которой не было настроения пускаться в философские споры. Телефонный звонок раздался, к счастью, не в один из бурных моментов ночи, а уже под утро, когда Стэн и Лайза проснулись в достаточной степени, чтобы вновь потянуться друг к другу. Все равно досадно. Несчастный случай во время охоты Судя по входному отверстию, смертельная рана нанесена из реактивного ружья. Плюс к этому и данный факт должен порадовать вас, лейтенант. Выходное отверстие отсутствует. Предполагаю, снаряд застрял в теле. Через короткое время один из моих отпрысков извлечет снаряд для вашего исследования. Итак, вывод. Смерть в результате несчастного случая во время охоты. Чертовски удобный вывод, пробормотала Хейнс. Компьютер спилсбер затрещал, и спиндалец протянул женщине полицейскому распечатку своего рапорта. «Время смерти, время смерти, ага». Хейнс быстро прикинула в уме. «За один цикл до взрыва бомбы!» «Плюс-минус три часа!» – уточнил Спилсбери. «Точное время мы установим немного позже». Хейнс собиралась задать следующий вопрос, но Стэн кивком головы пригласил ее отойти в сторонку. Они прошли в дальний конец скалы. «Вы попали в точку, лейтенант. удобна смерть!» До сих пор Хейнс гадала, как следует называть в официальной обстановке коллегу, с которым ты только что была в постели. И вот обращение прозвучало впервые. Она тут же про себя одобрила решение Стэна вернуться к формальному стилю общения. «Полицейский не принимает на веру совпадения». «Я тоже». Однако Стен старался держать в узде свою недоверчивость, ведь совпадения действительно случаются в жизни, даже самые невероятные. Спилсбери подковылял к ним с пакетом для вещественных доказательств. Вот от чего он умер. Стэн взял пакет. Пуля была из какого-то довольно мягкого металла. Ее головка расплющилась так, что стала раза в два шире основания. «Точный калибр определить не смогу», – продолжал Спилсбери. Но вне сомнения, эта пуля это пуля от охотничьего карабина. Судя по входному отверстию, убитый начал разворачиваться в сторону гор как раз в тот момент, когда его сразила пуля. «Можно только пожалеть, что у вас, людей, такой непрочный внешний слой кожи, в отличие от более удачных произведений природы». Да, обалденно жаль, согласился Стэн. Лейтенант, вы в курсе, на какую дичь охотятся в этом заповеднике? На опасные зверей, к примеру, Я позвоню в администрацию заповедника, сказала она и вынула из кармашка на поясе трубку телефон. Стэн пожевал свою нижнюю губу, а Хейн с трубкой возле уха перечисляла животных, на отстрел которых давали лицензии в этом заповеднике. Два-три раза капитан уточнял детали о животных. Лайза закончила перечисление и вопросительно посмотрела на него. «Да, тут обитают зверушки, с которыми опасно связываться», – протянул Стен. «Природа одарила их всем, чтобы талантливо убивать». Лайза озадаченно покосилась на него. «Да», – продолжал он, – «как только что выразился сотрудник заповедника, эффективные орудия смерти. Мохнатые, крепкая чешуя, панцирь и все такое. Словом, звери, которых убить не просто одной пулькой не свалишь». Однако Дахинь все еще не доходил, к чему он клонит. Когда пытаешься звалить большое и свирепое животное, продолжала пояснять Стен. Особенно если оно имеет панцирь, нужно прибегать к помощи по-настоящему больших пуль. Когда он служил у богомолов, ему случалось по долгу службы сталкиваться в лоб -в лоб с большими свирепыми существами и убивать их. Так вот, необходима пуля из самого твердого сплава летая. Всякая другая, что помягче, непременно расплющится, когда ударится панцирь. Лайза взяла пакет с пулькой из рук стена и задумчиво проговорила. Таким образом, даже начинающий охотник зарядит ружье пули из мягкого металла только в одном случае, если идет на легкую дичь, у которой к тому же тонкая кожа. «К примеру, хочет убить человека», – закончил за нее Стэн. «Да, капитан, не нравится мне все это, поганое дело». Стэн был вынужден согласиться. «Знаешь», — продолжала Хейнс, — «что скажут мои боссы, когда я доложу им, что начальник спецназа Крегер был замешан в заговоре? Что спецназ направили в этот район, зная о предстоящем, и затем расплатились с крейгером дыркой в круть?» Стэну достаточно было одного взгляда на нее, чтобы понять. Детектива по расследованию убийства волнует не это. Как узнать, один ли полицейский столь высокого ранга замешан в этом деле? А вдруг их несколько? «Что-то мне подсказывает, что многие из твоих боссов трусливо подожмут хвост», – сказал Стэн. «Мерзость, мерзость и еще раз мерзость». «Ладно, двигаем отсюда и поглядим, какие еще гадости поджидают нас сегодня».